Скажи. Ты меня любишь? Спросил я Иссу на пятый день нашего знакомства. Была глубокая ночь. Мы сидели, обнявшись на берегу фосфорицирующего моря. Завтра Иссирише нужно было отбывать обратно на свой линкор "Педивдат". И это прискорбное обстоятельство снабдило меня запасом дерзости.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 Если мне будет предоставлена такая возможность, то мы встретимся. Постой, Иису, ну как её может не быть этой возможности? Ведь у тебя же должны быть увольнения такие, как это в чахре. Следующее увольнение мне положено не ранее, чем через год. Через год В отчаянии взвыл я. Но послушай, разве твоя родина не понимает, разве родина не чувствует, что у её бойцов должна быть личная жизнь? Родина это понимает и чувствует, спокойно кивнул Исса. И что? Я честное слово чуть не заплакал, ведь несколько минут назад я строил сладостные планы нашего с сысом совместного отдыха, ведь в академии скоро каникулы. У нас всё по справедливости. У кого личная жизнь есть, те имеют право на более частые увольнения. У кого нет, не имеют. Постой. Но кто это определяет, есть ли личная жизнь или нет? Нахмурился я, предчувствуя очередной подвох. У вас там что? Прибор специальный есть? Личнометр? Для Энтли это определяет КПДЛ. Это что?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 Так что если, допустим, мы станем женихом и невестой, тебе разрешат поехать со мной куда-нибудь. Если станем, то разрешат. Должны разрешить, бесстрастно сказала Исса. И тут меня пробило. В таком случае я предлагаю тебе стать моей невестой. Выплюл я даже толком не верю, что это я, Александр Пушкин, торжественно клявшийся товарищам кадетам не жениться до 40 лет, а на первом курсе даже действительный член клуба умру холостым, говорю эти слова. Я согласна, сказала Исса и поразмыслив добавила. Теперь бы ещё собрать соответствующие документы.